Часть первая. Дурацкая фаршировка. Мэшен медленно и тщательно расправил ножницы своими длинными и сильными пальцами. Держи его голову, Джек, сказал он человеку позади Холстеда. Держи ее крепче, пожалуйста. Холстед увидел, что собирается делать Мэшен, и начал вопить. В то время как Джек Рэнгли сжал свои сильные руки вокруг его головы, сделав ее неподвижной, вопли заполняли заброшенный склад и отдавались в нем гулким эхом. Пустое пространство служило естественным усилителем звука. Холстед начал как оперный певец. п р е м ь е р на вечернем представлении. Я вернулся, сказал Мэшин. Холстед крепко зажмурил свои глаза. но это не помогло. Маленькое стальное лезвие без особых усилий вспороло века его левого глаза и прорезало глазное яблоко с о м е р з и т е л ь н ы м треском. Кровавая вязкая жидкость начала быстро сочиться. Я вернулся от мертвых, и ты, кажется, совсем не рад меня видеть, ты неблагодарный сукин сын. Джордж Старк. Прогулка к Вавилону.